Джек с минуту внимательно смотрел на Ричарда. Конечно, он был бездельник и вообще никчемный человек. Но во всем, что было связано с войной, его суждения были достойны внимания. И если он говорил, что Уильям готовится к набегу на город, значит, так оно наверняка и было. «Это будет катастрофа», — сказал Джек, обращаясь скорее к себе самому. «Кингсбридж...» Только-только начал возрождаться. Три года назад сгорела овчинная ярмарка, два года назад на головы прихожан рухнула церковь, а теперь еще это. Люди подумают, что город приговорен к несчастью. Даже если ему удастся спастись бегством и избежать кровопролития, Кингсбридж будет превращен в руины. Никто больше не захочет жить здесь, приезжать торговать на рынке или работать. Для кого тогда строить новый собор? «Надо немедленно сообщить Приору Филиппу», — сказала Алина. «У монахов сейчас как раз ужин, идем», — согласился Джек. Алина собрала Томми, и они в сумерках поспешили в монастырь. «Когда построят собор, рынок можно будет устраивать внутри него». «Он будет защитой от разграбления», — сказал Ричард. «Но пока нам нужен рынок, чтобы на доходы от него строить собор», — сказал Джек. Ричард, Алина и Томми остались ждать снаружи, а Джек вошел в монастырскую трапезную. Все монахи молча ужинали, и только один молодой монах вслух читал на латыни. Джек узнал отрывок об апокалипсисе из книги «Откровение Иоанна Богослова». Он встал в дверях и встретился взглядом с Филиппом. Тот, казалось, был удивлен, увидев юношу, но тут же встал из-за стола и подошел к нему. — Плохие вести, — мрачно сказал Джек. — Я позову Ричарда, он все расскажет. Все вместе они прошли в восстановленный алтарь, и там, в кромешной тьме, Ричард поведал Приору о планах Уильяма. Когда он закончил, Филипп сказал, — Но у нас же нет теперь никакой ярмарки, так небольшой рынок. — По крайней мере, — сказала Алина, — мы можем еще увести всех завтра из города, нельзя допустить, чтобы кто-то пострадал. А дома мы опять восстановим, как в прошлый раз. «Если только Уильям не вздумает преследовать людей», — тревожно сказал Ричард, — «с него станется». «Даже если мы все спасемся, думаю, рынку конец», — с угрюмым видом произнес Филипп, — «после этого никто больше из страха не захочет ставить свои ларьки и прилавки в Кингсбриджи». «О соборе тоже, наверное, придется забыть», — сказал Джек. «За последние десять лет одна церковь дотла сгорела, другая рухнула. А сколько каменотесов и каменщиков погибло, когда горел город? Следующая трагедия, я думаю, станет последней. Люди просто разуверятся во всем». Филипп застыл пораженный. Джек знал, что ему не было еще сорока, но лицо его уже прочертили глубокие морщины, а волосы на висках совсем посидели, когда он заговорил, в глазах его блеснули угрожающие огоньки. «Я не принимаю вашего плана, и, полагаю, Господь поступил бы так же». Джек никак не мог понять, о чем говорит приор. «Как мог он не согласиться? Что же, сидеть как цыплята и ждать, пока лиса решит их судьбу?» «Так что же ты намерен делать?» — с недоверием спросил он. «Молиться, чтобы сегодня ночью Уильям упал с кровати и сломал себе шею?» Ричард, похоже, готов был сражаться. «Давайте дадим бой, почему бы и нет? Нас ведь сотни. У Уильяма будет человек пятьдесят. От силы сто мы задавим их числом». «А сколько наших людей погибнет? Ты подсчитал?» — протестующе сказала Алина. Филипп покачал головой, «Монахи не воюют». В голосе сквозило сожаление, а требовать от граждан, чтобы они отдавали свои жизни, когда я не готов рискнуть своей, не могу». «На моих каменщиков тоже не рассчитывай», — сказал Джек Ричарду, — «это не их забота». Приор посмотрел на брата Алины. Он был сейчас единственным из них, кто понимал в военном деле. «Есть еще способ защитить город, кроме большого сражения?» — спросил Филипп. «Вокруг Кингсбриджа нет даже городских стен», — ответил Ричард. «Нам ничего другого не остается, как только своими телами преградить путь врагу». «Городские стены?» — задумчиво проговорил Джек. «Мы можем попробовать вызвать Уильяма на одиночные поединки лучших воинов, но он вряд ли примет наш вызов», — сказал Ричард. «А стены нас могут спасти?» — спросил Джек. Ричард поспешил ответить. «Спасли бы, но за одну ночь стены вокруг города не построишь. Неужели?» «Конечно, нет, не будь Молчи, Ричард», — прервал его Филипп. Он выжидающе смотрел на Джека. «Что ты предлагаешь?» «Стены? Вполне можно успеть построить», — сказал юноша. «Продолжай». Мозг Джека лихорадочно работал, остальные ждали, затаив дыхание. «Там ведь не должно быть никаких арок, сводов, окон, крыши. Стену можно соорудить за ночь. Дай только людей и материалы». А из чего будем строить? Да посмотри вокруг! Сколько готовых каменных блоков для фундамента, сколько бревен! На кладбище груды битого камня после обвала церкви, на берегу реки столько же камней из каменоломни, куда же больше. А в городе полно строителей, сказал Филипп. Джек кивнул. «Монахи пусть командуют, строители займутся сложной работой, а на подхвате будет все население», — он быстро соображал. «Стену начнем строить сначала вдоль берега. Мост придется разобрать. Потом продолжим ее вдоль бедняцкого квартала вверх по холму и там на вершине соединим ее с восточной стеной монастыря, затем дальше на север и опять вниз по склону к берегу реки». — Боюсь, только не хватит камня. — Совсем не обязательно все делать из камня, — сказал Ричард. — Сгодится и обычный ров с земляным валом, особенно там, где противник будет атаковать вверх по склону. — Ну, камень все-таки надежнее, — сказал Джек. «Кто спорит, но это не главное. Стена нужна для того, чтобы задержать противника, пока тот находится на открытой местности. Тогда защищающиеся смогут разгромить его сверху из укрытий». «Разгромить?» — спросила Алина. «Чем? Да чем угодно. Камнями, кипящим маслом, стрелами. Лук есть в каждом доме». Алину передернула. стал быть, все равно придется сражаться. Но все-таки не в рукопашную». Джек был в смятении. Самым надежным, конечно, было укрыться в лесу. Может быть, Уильям уведет своих людей, когда сожжет город. А если нет, если он станет охотиться за людьми, что будет безопаснее — уйти или спрятаться за городской стеной? «Если что-то сорвется, и воины Уильяма ворвутся в город, начнется страшная бойня». Джек посмотрел на Алину и Томми и подумал о новом человечке, которого носила под сердцем его возлюбленная. «А нельзя пойти по другому пути», — сказал он. «Мы могли бы увести женщин и детей и оставить в городе только мужчин, способных защищаться». «Нет уж, спасибо», — твердо сказала Алина. «Это самое худшее из всего возможного. Вам одним тогда не построить стен, а мы лишимся наших защитников». «Она права», — подумал Джек. «Стены без людей, которые бы обороняли их, ничего не стоят. Да и женщин с детьми нельзя оставлять в лесу одних. Уильям перебьет всех». «Джек, скажи мне...» «Как строитель», — сказал Филипп, — «мы успеем построить стену за ночь». Я никогда не строил городские стены. Конечно, ни о каких чертежах не может быть и речи. Не до того. Давай назначим на каждый участок по опытному мастеру, а он уж пусть действует по своему усмотрению. Раствор, конечно, к утру не затвердеет. Второй такой ненадежной стены в Англии еще поискать, и все же я говорю «да». «Надо строить». Филипп повернулся к Ричарду. «Ты видел много сражений. Скажи, если мы построим стену, это остановит Уильяма?» «Конечно. Он ведь готовится к легкой победе. На осаду не рассчитывает. Когда он наткнется на укрепленный город, ему ничего не останется, как отступить». Наконец, Приор обратился к Алине. «Тебе сейчас труднее всех, ты должна подумать о ребенке. Что скажешь? Уходить нам в лес в надежде, что Уильям не погонится за нами, или остаться здесь и всем миром строить стену, чтобы остановить его?» Джек весь напрягся в ожидании ее ответа. «Речь не о нашей безопасности», — помедлив сказала Алина. «Филипп, ты отдал всю свою жизнь этому монастырю». — Ты, Джек, мечтаешь построить свой собор. Если мы уйдем, вы лишитесь всего, ради чего жили все эти годы. Ну а я... У меня есть свои причины желать того, чтобы с произволом Уильяма Хамлея было покончено. Думаю, надо остаться. — Хорошо, — твердо сказал Приор, — будем строить стену. Как только опустилась ночь, Джек, Ричард и Филипп прошли с фонарями в руках по границе города, чтобы решить, где возводить стену. Кингсбридж стоял на невысоком холме, и с двух сторон его огибала река. Земля в поеме была мягкой, там под стену пришлось бы укладывать крепкий фундамент. Джек предложил соорудить здесь деревянный забор. Ричард похвалил его за сообразительность. Преодолеть такую преграду со стороны реки было почти безнадежным делом. С двух других сторон на пригорках решили вырыть глубокие рвы, а за ними насыпать земляные валы. Там же, где поверхность была ровной, нужна была каменная стена. Джек пошел собирать строителей по домам, по трактирам. Многих пришлось вытаскивать из уже нагретых постелей, но он объяснял людям, что дело не терпит отлагательств, и те с готовностью откликались. Потом они все вместе еще раз прошли по границе города, и Джек закрепил за каждым участок стены, плотником поручил деревянный забор — каменной работы каменщикам, а всех подмастерьев и рабочих бросил на рытье рва и возведение земляного вала. Он попросил каждого отметить свой участок колышками и бичевкой до того, как идти домой, и перед сном еще раз обдумать, как лучше сделать свою работу. Вскоре границы города осветились огоньками фонарей, которые установили ремесленники вдоль будущей стены. Кузнец развел в кузнице огонь и всю ночь собирался мастерить лопаты. Необычная вечерняя суета подняла с многих, и ремесленникам пришлось долго объяснять заспанным горожанам, что они затеяли на ночь глядя. Только монахи, уснувшие сразу с наступлением темноты, спали крепким безмятежным сном. Но в полночь, когда все приготовления к началу работ были закончены и жители разбрелись по домам, конечно, не только для того, чтобы возбужденно обсудить под одеялом последние новости, монахи проснулись. Ночная служба была в этот раз короткой, в трапезной им подали хлеб с Элем, и пока они ели пили, Филипп подробно излагал им суд дела. На завтра им предстояло многое взять на себя. Приор разбил их на группы, каждая из которых подчинялась одному строителю. От него они получали бы команды и смотрели бы за тем, как идет работа на месте. Их главной заботой, как сказал Филипп, было следить, чтобы у строителя всегда имелся запас материалов, камня, раствора, дерева, ну и, конечно, чтобы на готове были все нужные инструменты. Пока Приор говорил, Джек пытался себе представить, что в эту минуту делал Уильям. От Кастла до Кингсбриджа скакать целый день. Но Хамли вряд ли станет гнать лошадей, иначе его люди просто выбьются из сил. Тронутся они не раньше сегодняшнего утра на рассвете отдельными группами, а не всем войском, пряча под плащами оружие, чтобы не привлекать к себе внимание по дороге. Потом где-нибудь в поместье одного из приближенных Уильяма в часе езды от Кингсбриджа. Они потихоньку соберутся все вместе, а вечером будут... Наливаться пивом и точить свои мечи, рассказывая при этом друг другу жуткие истории о своих прошлых кровавых победах, об искалеченных ими юношах, о растоптанных копытами их лошадей стариках, об изнасилованных девушках и поруганных женщинах, об обезглавленных детях и грудных младенцах, подцепленных на стрею меча, о нечеловеческих воплях их матерей и только на следующее утро они решат атаковать город. Джек в ужасе содрогнулся. «К этому времени мы должны быть готовы, чтобы их остановить», — подумал он. И все же страх не покидал его. Монахи, разбившись на группы, уже осмотрели свои участки, где надлежало возводить стену, прикинули, хватит ли камня, бревен и всего остального, а как только на востоке забрезжил рассвет, они пошли по домам поднимать жителей. В это же время призывно зазвонил монастырский колокол. Когда солнце поднялось, работа уже вовсю кипела. Молодые и сильные делали самое трудное — клали камни, таскали бревна. Старики разносили еду и питье. Детишки были на посылках. Джек все время обходил стройку, проверяя, как идут дела, не нужна ли какая помощь. Человеку, который готовил строительный раствор, он велел класть меньше извести, тогда раствор будет быстрее застывать. Плотнику подсказал делать забор из более толстых бревен. Тот начал сколачивать жерди от строительных лесов, а они были не такими прочными. Он убедился, что все части стены сойдутся в нужных местах. А еще много шутил, улыбался, старался приободрить людей. Солнце уже было совсем высоко, день обещал быть жарким. С монастырской кухни все время подвозили бочонки с пивом, но Филипп приказал разбавлять его водой, и Джек с ним согласился. Работа была тяжелая, пить людям приходилось много, и он боялся, что их просто сморит. Несмотря на грозившую страшную опасность, повсюду царило необычное веселье, все чувствовали невероятный подъем. Так было всегда в дни праздников, когда горожане, сообща, брались за какое-то дело, то ли пекли хлеб на праздник урожая, то ли пускали вниз по реке горящие свечи накануне Иванова дня. И сейчас они словно совсем забыли о нависшей над ними угрозе, что собрала их в этот ранний час всех вместе. Филипп, правда, заметил, как несколько человек потихоньку ушли из города». Либо они надеялись укрыться в лесу и переждать там, либо у них были родственники в окрестных деревнях, которые могли бы приютить их на время, и все же таких были единицы, остальные остались. В полдень Филипп зазвонил в колокол на обед, и пока все подкреплялись, они с Джеком снова обошли стройку. Хотя работали люди споро, Но до завершения было еще очень далеко. Каменные стены едва поднимались над землей. Земляные валы были скорее похожи на низенькие холмики, а деревянный забор то здесь, то там зиял огромными брешами. Когда осмотр был закончен, Филипп спросил, «Как думаешь, управимся к сроку?» Все утро Джек старался держаться бодро, видом своим показывая, что все идет как задумано. Но сейчас вынужден был смотреть на все более трезво. «Если и дальше так пойдет, то не успеем», — почти безнадежно произнес он. «Что можно сделать, чтобы ускорить работу?» «Единственный способ строить быстрее — это строить хуже. Так было всегда». «Тогда давай строить хуже». «Вот только как!» — Джех вслух размышлял. «Сейчас у нас каменщики строят стены, плотники, деревянные заборы. Простые рабочие насыпают земляной вал, остальные горожане на подхвате. Но ведь большинство плотников вполне может класть прямые стены, а рабочим по силам соорудить забор». Так давай отправим всех плотников в помощь каменщикам рабочих на строительство заборов, а жителей пошлем на рытье рвов и возведение земляных валов. А как только работа наладится, подключим монахов, пусть тоже возьмутся за лопаты. Согласен. Пока все заканчивали обедать, Джек с Филиппом раздавали новые команды. «Да, пожалуй, это будет не только самая дренная стена в Англии», — подумал Джек. «Если она простоит хотя бы неделю, это будет настоящим чудом». Ближе к середине дня на людей стала наваливаться усталость. Особенно тяжело было тем, кто работал с самой ночи. Праздничное настроение сменилось холодным упорством и решимостью во что бы то ни стало успеть со строительством. Каменные стены медленно, но верно росли, ров становился все глубже, прорехи в деревянном заборе заделывались. Когда солнце стало клониться к закату, все ненадолго прервались поужинать, и снова закипела работа. Стало совсем темно. А до конца было еще не близко. Филипп выставил дозоры и приказал всем, кроме охраны, идти поспать пару часов. В полночь он по звону колокола соберет людей вновь, а пока измученные люди разбредались по домам. Джек пошел к Алине. Ни она, ни Ричард еще не спали. «Возьми, Томми, и уходите в лес. Спрячьтесь», — сказал он. Эта мысль не покидала его весь день. Поначалу он, правда, отбросил ее, но время шло, и он постоянно возвращался в памяти к тому страшному дню, когда Уильям сжег овчинную ярмарку. В конце концов, он решил отослать Алину из города. «Я останусь», — твердо сказала она. «Алина, послушай, я совсем не уверен, что нам удастся спасти город, и не хочу, чтобы ты была здесь, если Уильям Хамлей, не дай бог, прорвется через наше укрепление. Но я не могу идти, когда ты поднимаешь каждого, кто способен сражаться на защиту», — возразила Алина. И слова ее звучали очень разумно. «Но до разумности Джеку уже давно не было дела. Если ты уйдешь сейчас, никто не заметит». Зато потом догадаются. К тому времени все уже закончится. Это было бы бесчестно. «Какое там бесчестье!» — закричал Джек. Он сходил с ума от отчаяния, не в силах найти слов, чтобы убедить ее покинуть город и спрятаться. «Я не хочу, чтобы ты рисковала собой!» Его крик разбудил Томми, тот заплакал. Алина взяла его на руки и стала качать. «Я не думаю, что в лесу мне будет намного спокойнее», — сказала она. Уильям не полезет в лес, ему нужен город. Он будет искать меня. Ты спрячешься на своей поляне, дорогу туда не знает никто. Уильям может случайно на нее наткнуться. Послушай меня, там тебе будет намного спокойнее, чем здесь, я-то знаю. И все равно я никуда не уйду. Нечего тебе здесь делать, — отрезал Джек. Я остаюсь, — ответила она и, словно не обращая внимания на его грубость, ласково улыбнулась. Джек чуть не выругался. Спорить с ней, когда она приняла решение, было бесполезным занятием. «Упрямая, как ослица», — подумал он. Но вместо этого вслух умоляюще проговорил. «Алина, прошу тебя. Я очень боюсь того, что может случиться завтра. Я тоже боюсь», — ответила она. «Так что будем бояться вместе». Джек очень хотел теперь как-то уступить ей, но он был чересчур взволнован. «Да иди ты к черту!» — со злостью рявкнул он и вылетел из дома. Он постоял немного на улице, вдыхая ночной воздух. Вскоре волнение улеглось, но тревога не покидала его, хотя и сердиться на Алину было глупо. Завтра они оба могут умереть. Джек вернулся в дом. Алина стояла на том же месте и выглядела очень грустной. «Я люблю тебя», — сказал он. Они обнялись и стояли так долго-долго.